Мартинсон показал на мобильный телефон, лежавший возле одного из компьютеров. Может, кто-то ему позвонил? Или он сам позвонил и узнал что-то очень его испугавшее? Жаль, он не взял мобильник с собой. Валандер кивнул на компьютеры. Раз он послал мейл нам, то мог и получить какое-то сообщение. Ведь он написал, что его выследили, и ему нужна помощь. Но ждать не стал, уехал. Значит, после отправки мейла случилось что-то еще, Или он просто был не в силах ждать? Мартинсон сел за стол. Этот мы пока оставим. Он кивнул на меньше из компьютеров. Валандер не стал допытываться, откуда Мартинсона известно, который из компьютеров важнее. В этот миг он целиком зависел от коллеги. Необычная ситуация для комиссара. Один из ближайших сотрудников сейчас компетентнее его. Мартинсон застучал по клавишам. Потоки дождя хлестали по оконному стеклу. Валандер обвел взглядом комнату. На одной стене плакат с изображением большущей морковины. Все остальное говорило только об электронном виртуальном мире. Книги, дискеты, технические причиндалы, сплетение проводов, похожие на змеиные гнезда, модемы принтеры, телевизор, два видеомагнитофона. Валендер стал рядом с Мартинсоном, пригнулся. Что Роберт Мудин мог видеть в окно, сидя за компьютерами? Вдали дорога. Там могла появиться машина, — подумал комиссар, снова оглядел комнату. Мартинсон стучал по клавишам, что-то бормотал себе под нос. Валандер осторожно приподнял кипу бумаг, под ней лежал бинокль. Он направил его на дорогу вдали, запеленной дождя. В поле зрения мелькнула сорока. Валандер невольно отпрянул. Больше там не было ничего. Только покосившийся забор до да деревья и дорога, змеившаяся среди полей. «Ну как?» — спросил он. Мартинсон не ответил, продолжая невнятно бормотать. Валандер надел очки и начал просматривать бумаги, лежащие рядом с компьютерами. Почерк у Роберта Мудина был очень неразборчивый. Какие-то вычисления, отдельные фразы, зачастую обрывочные, без начала или без конца. Одно слово повторялось несколько раз — «запаздывание». Валандер полистал еще... На одном листке Роберт изобразил черную кошку с длинными острыми ушами и хвостом, переходящим в запутанный провод. Черновики, помогающие думать, вот что это такое. Или записи, сделанные, когда кто-то говорил. На следующей странице другая запись: Когда завершено программирование, еще два слова, нужен инсайдер. Много вопросительных знаков, подумал Валендер, он ищет ответы. точно в точь как мы. Вот. Вдруг сказал Мартинсон. Он получил мейл и сразу же обратился к нам за помощью. Валандер наклонился вперед, прочитал на экране. «Тебя выследили». «И все, только это, тебя выследили. Больше ничего?» — переспросил комиссар. «Никаких сообщений в почтовый ящик больше не поступало». «Кто послал этот мейл?» Мартинсон показал на экран... Случайные цифры и комбинации букв вместо адреса отправителя. Кто-то не хотел себя выдавать. — Откуда пришло письмо? — Сервер называется Везувий, — ответил Мартинсон. — Можно, конечно, выяснить, где он находится, но на это нужно время. — Выходит, он не в Швеции? — Скорее всего. — Везувий — это вулкан в Италии. Может и письмо оттуда? — Сразу ответить невозможно, но мы сейчас попробуем его локализовать. Мартинсон приготовился послать ответ... На тот странный адрес, что стоял в мейле. Что написать? Валандер подумал, потом сказал, будьте добры, повторите сообщение. Так и пиши. Мартинсон кивнул, написал текст по-английски. Подписать как? Роберт Мудин? Именно. Мартинсон отправил письмо, текст исчез в киберпространстве. Затем на экране возник ответ. Адресат недоступен. Ясно, сказал Валандер. Командуй, начальник. «Что мне искать? Где находится Везувий или еще что?» Пошли запрос в интернет или кому-нибудь, кто в этом соображает. «Может, кому-нибудь известно, где находится этот Везувий?» Но тот, тотчас же он передумал. «Нет, запроси иначе, не расположен ли Везувий в Анголе?» Мартинсон удивился. «Ты по-прежнему считаешь, что та открытка из Луанды имела важное значение?» «Сама по себе открытка значения не имеет». Зато много лет назад Тинес Фальк с кем-то в Луанде познакомился, и что-то тогда произошло. Не знаю, что именно, но, уверен, вот это очень важно, даже кардинально. Мартинсон посмотрел на него. «Иной раз, мне кажется, ты переоцениваешь свою интуицию. Извини, конечно». Валандеру пришлось крепко взять себя в руки, чтобы не взорваться. Возмущение грозило выплеснуться наружу, но он перетерпел. Сейчас важнее всего Роберт Мудин... Однако слова Мартинсона он постарался запомнить. Умел быть злопамятным при желании, и сейчас такое желание у него было. Впрочем, сдержался он и по другой причине. Как раз когда Мартинсон вылез со своим комментарием, его осенила одна мысль. «Роберт Мудин советовался с друзьями, — сказал он, — из Калифорнии и из Ретвика. Ты случайно не записал их электронные адреса?» «У меня все записано, — кисло ответил Мартинсон, — «Видно, досадует, что сам не дотомкал, подумал валандер «Пустячок, а приятно, маленькая предварительная месть». «Вряд ли они станут возражать против вопроса насчет везувия», — продолжал комиссар. «Особенно, если ты намекнешь, что это ради Роберта. А я тем временем начну искать парня». «Но что, собственно, означает то сообщение?» — сказал Мартинсон. «Выходят, следы он не замел, так?» «В этом деле специалист у нас ты, а не я», — отозвался комиссар. Но у меня упорно нарастает одно ощущение. Поправь, если я совсем уж не прав. Это ощущение не имеет касательства к моей интуиции. Оно основано на фактах. На простых фактах. По-моему, кто-то прекрасно осведомлен обо всем, чем мы занимаемся. За Эппельбергсгаттен и Рунорстремсторг действительно велось наблюдение. И кто-то стрелял в квартире Фалька? Я не о том. Не о человеке азиатской наружности, которого, вероятно, зовут Фуджен, во всяком случае, не в первую очередь. Такое ощущение, что в управлении у нас утечка. Мартинсон расхохотался. Издевательски или нет, сказать невозможно. Ты всерьез думаешь, что кто-то из наших замешан в этом деле? Нет. Просто мне любопытно, может, есть какая-нибудь другая щелка, где водичка просачивается в обе стороны? — Валандер кивнул на компьютеры. «У Фалька компьютер определенно здорово продвинутый. Вот я и думаю, а что, если кто-то поступает так же, как мы, качает информацию из наших компьютеров? Базы данных государственной полиции очень хорошо защищены, а наши собственные компьютеры? У них такая глухая защита, что некто, располагающий техническими ресурсами и желанием, не может в них угнездиться». Ты и Анбрид все свои отчеты пишете на компьютере. Насчет хансена не знаю, сам я пишу только иногда. Нюберг шурует на компьютере. Судебно-медицинские протоколы мы получаем в распечатке и в электронном виде прямо в компьютеры. Что, если некто примазался к нам и скачивает нашу информацию, а мы знать об этом не знаем? «Не верится как-то», — сказал Мартинсон. «Безопасность у нас на высоком уровне. Это просто идея, одна из многих». Валлендер оставил Мартинсона, спустился вниз. В приоткрытую дверь гостиной увидел Акселя Мудина. Тот сидел, обняв свою великаншу жену, у которой по-прежнему торчали из носа ватные тампоны. Это зрелище пробудило в нем и сочувствие, и безотчетную радость. Что преобладал, он решить не мог. Осторожно постучал в дверь».